Глава 7. Лотос и кактус Харриет устроила мисс Твиттертам на брачном ложе с горячей грелкой под боком и таблеткой аспирина на туалетном столике. Проходя мимо соседней комнаты, она вдруг обнаружила в ней Питера. Он стягивал через голову свой любимый старый блейзер. Подождав, когда покажется его лицо, Харриет сказала «Привет!» «Привет!» «Все больные спасены?» «Да, и уже лучше». «А что там внизу?» Селон позвонил с почты из Броксфорда. Выехали сержант и старший инспектор. Поэтому я решил надеть пиджак и галстук. Ответ Питера ее немного позабавил. Естественно, подумала Харри, в доме покойник, поэтому мы обязательно должны быть при пиджаке и галстуке. Это же сейчас самое главное. Странные существа эти мужчины. Интересно, какие доспехи он выберет? Какой галстук? Черный, конечно, исключается. Может быть, цвета красного вина или в мелкую крапинку? Нет, цвета хаки. Ничто не будет так соответствовать сложившейся ситуации, строгого покроя и ни к чему не обязывающий Ужасно глупо, но так мило. Спрятав улыбку, она наблюдала за перемещениями содержимого карманов, фланелевых брюк, жилет и пиджак. Все это, заметил Питер, чепуха какая-то. Он присел на край кровати, снял домашние тапочки и надел коричневые туфли очень расстроена. Ему было немного трудно говорить, потому что он наклонился, чтобы завязать шнурок. Нет. Одно меня радует. Его убили не из-за денег, которые заплатили ему мы. Они так и остались у него в кармане, в банкнотах. Очень хорошо. Он, наверное, собирался их спрятать в подвале, когда кто-то туда вошел. Знаешь, честно говоря, я не испытываю чувства глубокой личной утраты. А ты? Я тоже, только... «Что-то тебя беспокоит?» «Не совсем так, но я все время думаю о том, что он все это время лежал там, в подвале. Я понимаю, что это идиотские страхи, но зря мы спали в его постели. И именно этого я и боялся. Я знал, что ты об этом будешь думать». Он встал, подошел к окну и некоторое время задумчиво смотрел на зеленый лук и большие старые деревья. «И все-таки, знаешь, эта кровать, наверное, такая же старая, как и весь этот дом». Одна из немногих вещей, которая сохранилась с тех времен. Она могла бы рассказать нам много интересного о том, как здесь рождались и умирали люди, и о том, как они любили друг друга. И от этого никуда не денешься. Разве что купить совершенно новую с иголочки виллу и обставить ее мебелью с Тоттенхэм-Корт-Роуд. И все-таки жаль, что это произошло. Ну, я хочу сказать, что если ты будешь себя чувствовать здесь не очень хорошо, и если это тебя все время будет беспокоить... «О, нет, Питер, нет, я не это имела в виду. Было бы лучше, если бы наша совместная жизнь начиналась немного по-другому». «Да, ты права. Если бы я приехал сюда просто поразвлечься с кем-то, кто для меня ничего не, был, не значил, я чувствовал бы себя просто ужасно. Конечно, для этого бы не было никаких причин, но я бы себя чувствовал именно так. Но сейчас все по-другому. Ни ты, ни я не виноваты в том, что старик умер». И единственное, Харри, что может рассеять эту жуткую мрачную атмосферу смерти, — это то, что я чувствую к тебе и твои чувства ко мне. Поверь мне, я точно знаю, любовь — великая сила. — Я верю тебе, ты прав, и я теперь буду думать обо всем этом совсем по-другому. — Питер, там, в подвале… в подвале ведь не было крыс? — Нет, милая, никаких крыс. Это прекрасный старый подвал. Там очень чисто и опрятно. — Это хорошо, а то я все время представляла себе злобных, ужасных крыс, когда думала о бедном мистере Нокси. Мертвым, конечно, все равно, но почему-то крысы мне казались самым ужасным в том, что произошло. Теперь мне стало гораздо легче. — Боюсь, нам запретят уехать из города, пока будет идти расследование, но мы вполне можем переехать куда-нибудь в какую-нибудь тихую гостиницу в Броксфорде или Пекфорде. Там есть приличные гостиницы? Харри помолчала. — Нет, я не думаю, что нам стоит уезжать. Я бы осталась в доме. — Ты уверена? — Да. Это наш дом. В сущности, он для меня так и не стал домом мистера нокса и я не хочу, чтобы ты думал, что мои чувства не такие сильные, как твои, что они не смогут рассеять эту мрачную атмосферу. Для меня это, наверное, было бы хуже крыс. Милая, я не хочу, чтобы жизнь здесь стала пробкой твоих чувств. Не помню, кто это сказал, но не совместно пережитые трудности, а расставание. Настоящее испытание для любви. Мне будет нетрудно все это забыть. Я родился и всю жизнь свою жил. И спал в кровати, где родились, провели первую брачную ночь, и умерли двадцать поколений моих предков. И не все из них умерли своей смертью. Многие жили неправедно. Поэтому такие мелочи меня уже давно не беспокоят. Но это не значит, что из-за меня должна страдать ты. Больше ни слова об этом. Мы остаемся в доме и будем изгонять злых духов. Если ты, конечно, не против. Я не против. Но если ты передумаешь, сразу же скажи мне об этом, сказал он, глядя на нее все еще тревожно и грустно. Я не передумаю. А сейчас, если ты уже готов, нам лучше спуститься вниз». Мисс Твиттертон должна хоть немного поспать, если она, конечно, сможет. И еще, знаешь, о чем я думаю? Даже она не испугалась остаться в его спальне. А ведь это же ее дядя. В деревне люди очень здраво смотрят на жизнь и на смерть. Они видят эти со это сотни раз, потому что они намного ближе к реальной жизни, чем городские жители. А ты такой же. И все мои лондонские друзья совсем другие». Для них на первом месте цивилизация. Они проводят медовый месяц в отеле, рожают и умирают в больницах, где никому не причиняют вреда и никого не беспокоит Как ты думаешь, Питер, мы, наверное, должны накормить всех этих людей? Полицейских, врачей и всех, кто пришел к нам в гости. Должна ли я что-то приказывать бандеру Или он справится со всем сам? «Мой многолетний опыт показывает», – сказал Питер, – «когда они спускались в гостиную, что нет такой ситуации, в которой Бантер растерялся бы». Знаешь, как он сегодня сумел добыть «Таймс»? Целая серия хитрых уловок. Молочник должен был попросить телеграфистку позвонить Броксфорд, передать газету водителю автобуса, а тот потом вручил ее маленькой девочке, которая развозит письма и телеграммы. Разве это не пример неистекаемой энергии и предприимчивости?» Он будет тебе очень признателен, если ты поручишь ему какое-нибудь трудное, невыполнимое дело. И будет очень доволен, если ты его похвалишь». «О, конечно, я его похвалю!» Они пробыли наверху совсем недолго. За это время мистер Пуффит, похоже, закончил с камином. Гостиная была чисто вымыта и прибрана. Бандер успел разжечь огонь. Стол вернули в центр комнаты, водрузив на него большой поднос со множеством тарелочек, вилочек, ножей и прочей посуды. Шум, доносившийся из кухни, говорил о том, что работа в полном разгаре. Харриет вышла в коридор. Перед закрытой дверью в подвал стояла массивная фигура Джо Селлана в полицейской форме. Лицо его было сковано маской бесстрастного спокойствия, как забралом средневекового рыцаря. Харриет поняла, что, как и велит ему долг полицейского, он жизни не пожалеет, чтобы отбить любое вражеское нападение на порученный ему объект. В кухне миссис Рудл готовила сэндвичи. Бойлерный Пуффит и Крачли убирали из большого стола сковородки, кастрюли, старые цветочные горшки, выносили их прочь и, очевидно, собирались его мыть, потому что рядом стояло ведро кипятка. Сюда собирались перенести тело прежнего владельца дома. У задней двери Бандер рассчитывался с какими-то людьми, которые привезли на машине неизвестно откуда, неизвестно что. Недалеко прогуливался Макбрайт бытливым взором осматривая старый дом и все, что в нем было. Похоже, он прикидывал, сколько можно будет выручить за мебель мистера Ноукса. И в этот момент она услышала громкий требовательный стук в переднюю дверь. «Наверное, это полиция», — сказал Питер. Он пошел открывать входную дверь, бантер быстро заплатил незнакомцам, вошел в коридор, где стояла харит и захлопнул дверь в гостиную. — Милый Пантер, — сказала Харриет, — я вижу, ты уже успел приготовить еду. — Да, миледи, мне удалось встретиться с поставщиками из экспорта и импорта. Я купил ветчины, есть еще чеширский сыр, который мы привезли из Лондона, и перепела. Сейчас мы не сможем взять пиво из подвала, поэтому я осмелился послать миссис Рудолл в деревню за домашним вином. У нас еще есть икра, но вот, к сожалению, нет лимонов. — Но я думаю, сейчас не до икры. Как ты считаешь? — Я согласен с вами, Миледи. Только что прибыл багаж. Я распорядился, чтобы его пока поставили в кухне. Боже, я совсем разберусь. — Наш багаж? Ой, я совсем о нем забыла. Но это же вполне естественно, Миледи, позволя себе такое заметить. — Бойлерная, — запнувшись, продолжал Бантер. — Мы решили, что там будет лучше, чем в кухне. Понимаете, приедут врачи, им надо будет где-то работать. — Ну, конечно, Бантер, спасибо. Благодарно посмотрела на него Харриет. «Да, миледи, я спросила у его сиятельства, закупать ли нам уголь. Он отправил меня к вам?» «Конечно, Бантер, вы можете его заказать». «Отлично, миледи, думаю, между ланчем и обедом у нас будет время почистить печные трубы на кухне». «Ну, если, конечно, полиция не будет возражать. Прикажет ли ваше сиятельство пока не отпускать трубочиста?» «Да, пожалуйста». «Бантер, не знаю, что бы мы без тебя делали». «Ты все предусмотрел до мелочей?» «Спасибо, миледи!» В гостиную вошли полицейские. Через полуоткрытую дверь слышался негромкий голос Питера. Он быстро, но четко и ясно излагал подробности этого невероятного дела, отвечал на вопросы, делал паузы, чтобы констебль успевал все записать. Харриет вздохнула. «Мне не нравится, что он так взволнован». — Да, миледи, это, конечно, не очень хорошо. Лицо бантера исказилось, будто человеческое чувство пыталось прорваться сквозь вежливую маску слуги старой закалки. Он молчал, но по едва уловимым признакам харит поняла, что он чувствует к ней симпатию. Она быстро спросила. — Как ты думаешь, я правильно сделала, заказав уголь? — Было нечестно толкать бантера на такую скользкую дорожку. Его лицо осталось бесстрастным. Я не могу об этом судить, миледи. Она решила не сдаваться. Ты знаешь его намного дольше, чем я, Бантер. Если бы его сиятельство был сейчас один, как ты думаешь, он бы остался или уехал? При таких обстоятельствах, думаю, милорд обязательно бы остался. Вот это именно то, что я хотела знать. Тогда закажи, пожалуйста, побольше угля, чтобы нам хватило на весь месяц. Безусловно, миледи, конечно. Дверь гостиной открылась, оттуда вышла маленькая процессия. Питер их представил. Доктор Крейвен, сержант Блейдс, старший инспектор Кирк. Открыли дверь в подвал. Кто-то включил фонарик, и все пошли вниз. Харриетт смирилась с ролью примерной жены, но ее долей оставалось только молчание и ожидание. Роль оказалась не такой скучной, потому что из кухни вышла миссис Рудл с огромным ножом в руках и стала в дверях бойлерной будто собиралась напасть на то, что принесут из подвала. Миссис Рудл, она вздрогнула и выронила нож. «Закон, миледи, мы им должны помогать. У вас, кажется, какие-то дела на кухне. И, пожалуйста, закройте дверь». Гулкие тяжелые шаги, голоса. Миссис Рудл, не утерпев, опять вышла из кухни и стала напряженно прислушиваться.